Он содержит пять штифтов, но непреодолимым препятствием для хорошего домушника не является. Чтобы открыть его, необходимо нащупать рабочие положения лишь первых трёх штифтов, так как оставшиеся имеют те же положения, но в обратном порядке. дабы можно было закрыться на ключ не только снаружи, но и изнутри. Бросив школу в 16, Роллинс 10 лет проработал вместе с дядей Элбертом и под его руководством в слесарной мастерской. Это было надежное прикрытие для старика, в прошлом знаменитого взломщика. Там любознательный Роллинс познал секреты всех замков, что продавались в Англии, а также большинства портативных сейфов. После десяти лет неустанных тренировок под непререманным оком дядешки Эльберта Роллинс научился вскрывать практически любые замки. Из брюк он вынул связку из 12 заготовок ключей, сделанных в собственной мастерской. Добрал три наиболее подходящие, попробовал их одну за другой и остановился на шестой связке. Вставил ее в замок, стал нащупывать рабочее положение стаканчиков. Затем вытащил из нагрудного кармана набор надфилей и принялся выпиливать бородку из мягкого металла заготовки. Через 10 минут он разгадал секрет первых трех штифтов, определил нужный профиль бородки. Еще через четверть часа он воспроизвел на ней зубчики, необходимые для установления в рабочее положение и остальных штифтов. Наконец, вставил изготовленный ключ в скважину И медленно, осторожно повернул его. Замок открылся. Роллинс подождал около минуты. А Вдруг сигнализация сработает. Но все было тихо. Он вздохнул и сунул в скважину английского замка длинное стальное шило. Через минуту дверь распахнулась. Роллинз затаил дыхание. Что если пластилиновый шарик, которым Билли обезвредил микропереключатель, вывалился из косяка вместе с клеем? Но сирена не завыла и на этот раз. В квартире было темно, однако в свете с лестничной площадки просматривались очертания покрытой ковром прихожей площадью около 8 квадратных футов. Роллинс догадывался, где-то должна быть нажимная подушечка, но не у самой двери, а отцеп замыкал бы и владелец. Он вступил в прихожую поближе к стене аккуратно прикрыл за собой входную дверь и включил свет. Слева виднелась полуоткрытая дверь в туалет, справа другая дверь, векшая наверняка в гардероб, где находился выключатель сигнализации, к которому Роллинс даже не прикоснется. Вынув из нагрудного кармана кусачки, он нагнулся, сорвал с гвоздиком угол прикрепленного к полу ковра, и увидел нажимную подушечку, всего одну, точно посреди прихожей. Осторожно положил ковер на место, обошел его и открыл широкую дверь впереди. Она, как и говорил Билли, вела в гостиную. Несколько минут Роллинс простоял на пороге, А потом нащупал выключатель и зажег такой свет. Поступок рискованный, ведь портье наверняка знает, что хозяева квартиры уехали в Йоркшир. Однако ему не улыбалось работать при свете фонарика в комнате, где полно ловушек. Она была продолговатая, размером 8 метров на 6, роскошно вставленная на полу лежал ковёр. Перед роллинзом находились панорамные окна с полированными стеклами, выходившие на юг. Справа располагался выложенный из камня камин. Его можно было топить и дровами, и газом, а рядом дверь, по-видимому, в спальню хозяев. В противоположной стене были две двери: одна открытая вела в коридор к спальням для гостей, вторая закрытая, наверное, в столовую и кухню. Джим вновь замер и целых 10 минут осматривал потолок и стены, ведь в гостиной могли установить инфракрасный или индукционный датчик, незамеченный и способный засечь тепло человеческого тела или движения.